Глава третья Я бежал через пустынный коридор госпиталя. Шаги множились многоголосым эхом. В приемном отделении заметил, что на часах 0 часов 15 минут. Отлично, смена закончилась. А то нехорошо покидать пост, не сдав его. Но голос у Мишани был взволнованный, что-то случилось. У самого выхода наткнулся на Петровича. «Опять опоздаешь, бросил я на ходу. «Стасян, да я всего на 15 минут, пока тачку прогрел, пока доехал!» Петрович отошел в сторонку, освобождая мне путь, и извиняющимся тоном принялся оправдываться. «Опять проспал?» Он явно гнал. «Да, на его морщинистой морде все было написано, чего уж там!» «Проспал!» — повинился Петрович. На улице меня ждала черная, тонированная в круг ласточка инквизитора. Так-то затемнять тачки запрещено, но инквизиторам пофиг, направила, засранцы. Дернул он дверь на себя, запустив в салон немного в юге. Мило сегодня безбожно. Сел на кожаное сиденье, которое уже ждало меня со включенным подогревом. Кожа под задницей проскрипела. Блаженство. Думал, яйца отморожу, хотя тут бежать всего ничего. Мишань, ты бы колмагу свою починил. В смысле? раздался настороженный голос из темноты салона. В коромысли. Я только внутрь залез, а она уже скрипит. Развалюха! не удержался и погладил сверкающую панель развалюхи. «Шутник, хренов!» «Знаешь же, что с конвейера ее забрал полгода назад?» «Я уж испугался, что реально что-то сломалось!» Друг громко выдохнул. «Ты меня больше слушай. Я же профессиональный механик!» — ехидно заметил я, заглянув в темноту. «Ладно, что случилось, Мишань?» Заволнованно уставился на друга, сидящего в темноте. хрена себе! Что случилось? А ты типа не знаешь!» «Давай не колупай мне голову. Мне вот эти твои шарады после суточной смены вообще не в кассу. Чё там?» на вопросы начали раздражать. «Станислав селович, ну ё-моё, у нас с тобой юбилей!» «Э, не друг, таким тоном ты у меня стыда не вызовешь. Хреновый из тебя актер. «Слушай, голова не варит, давай раскрывай тему полностью. У тебя день рождения летом, сейчас зима. Я весной родился». «Какой к чертовой матери юбилей?» «Вот ты, сухарь бесчувственный! Юбилей нашего выпуска из детдома. Да и вот это вот, с морды убери своей!» «А, все, заткнись. Едем отмечать, я плачу». «Да-да, нашел, что отмечать. Тебя жена дома ждет. Отвали. Душа хочет праздник, а тут такой повод. Погнали!» «Ну, если господин инквизитор платит, то кто я такой, чтобы отказываться?» «На секундочку, старший инквизитор» из темноты высунулась самодовольная морда Мишани. От левой скулы до подбородка тянулся уродливый шрам, создавая иллюзию второй улыбки или завалившейся на бок буквы «Х». Короткая стрижка, которая совершенно терялась на фоне отрезанной верхней части уха. Обожаю его доставать. Голодный был и из уха уху сварил. Он так бесится, что его невозможно не подначивать этим. Хотя, может, он бесится, потому что эту шутку я повторил уже несколько тысяч раз. «Тебя повысили!» — удивился я, хлопнув друга по шарчанной грудной клетке. На этот раз руку не отсушил. «Да, сегодня приказ пришел. В итоге едем праздновать сразу два события. Так что, вызывай демона радости, и пусть он всю ночь нас развлекает. Я экзорцист. У меня немного другая специфика работы. Могу изгнать демона радости. Так пойдет?» «Лучше изгони свой скепсис». Мишка повернул ключ зажигания. Ласточка зарычала, как адская гончая, сорвалась с места, унося нас от госпиталя вдаль по темным улицам, заваленного снегом города. Редкие фонари освещали подворотни, в которых мелькали сомнительные личности. По ночам в нашем мирном городке не принято шариться. Всем известны городские легенды о Харлыке, которого не могут поймать больше года. Эта тварь положила под сотню человек. Вот так бывает если демона не изгнать из тела одержимого в течение часа. Демоническая сущность обретает полный контроль и меняет тушку жертвы до неузнаваемости. Сила и способности такой твари выходят на новый уровень, поэтому инки, инквизиторы, и не любят спасать одержимых. Проще кончить на месте такую тварь, да и безопаснее. Понимаю, но не одобряю. Чаще всего одержимых привозили родственники или друзья. Инквизиторы же таких убивали на месте в 99% случаев. Когда душа одержимого переходила к демону, была задержка времени в один час. Бедолага впадал в беспамятство и лежал овощем, отчего в госпиталь везли в том числе и упавших в обморок. За следующий же час продажный гражданин начинал приобретать облик демона, сливаясь с ним энергетически. Потеря контроля, частичная трансформация тела, неконтролируемая агрессия. Если в этот момент не прервать слияние, Рогатый пожирал душу бедолаги окончательно. А дальше путь только один — на утилизацию. Да, звучит ужасно. Но тела демонов сначала рубили на куски, а после сжигали в крематориях. Их по стране стояло не меньше, чем церквей. Бывало, идёшь по городу, а из кафе безумно пахнет жареным мясом. Поднимаешь голову вверх, а нет, это из крематория. Аппетит потом еще неделю отсутствующий. Мишаня болтал без остановки. Если бы я его не вернул в сознание, мы бы уже сидели в сауне. Собравшись, он вернулся на первоначальный маршрут. На дороге машины встречались редко. Не самое дешевое приобретение в наши дни. Пожалуй, только инквизиторам и по карману. Либо можно купить битую на вторичном рынке. Вариант неплохой, но запчасти стоят столько, что придется душу продать ради починки этой колымаги. Всю дорогу старший инквизитор травил байки про своих баб. Я его не слушал, так как уже давно перестал даже делать вид, что мне интересно. А запоминать их имена вообще было бессмысленным занятием. Через пару дней имя менялось. Мишка жил на полную, не боясь ни демонов, ни венерических заболеваний. Промчались мимо собора. Гроза всех демонов решил, что будет забавно пустить тачку юзом. Да, было забавно особенно группе священников, переходивших дорогу. Еще бы секунда, их внутренности стали бы отличной смазкой для нашего дрифт-мобиля. Увидев, как они шуганулись в разные стороны, дружище заржало весь голос. «И да, я не был моралфагом, и сам гагатал до слез. Особенно порадовало, как святые отцы кричали нам вслед нецензурное ругательство. «Солнце Лики такого бы не одобрил, хотя кому какое дело?» Припарковались у клуба «Святой братишка». Неоновая вывеска моргала, зазывая внутрь, рискнувших высунуть нос на улицу. А вот в тамбуре стояли два мордоворота в полнотелой броне, и они призывали валить нахрен всяких нищебродов. Мишаня распахнул кожаный френч и светанул значком. Инквизитор! Амбал уважительно кивнули. Это с вами! презрительный взгляд оценил стоимость моего трепья, и в голове у него не сошелся дебет с кредитом. Это не он со мной, а я с ним. «Мужики, вы не узнали Верховного Патриарха Паладинов?» А вот сейчас он играл довольно недурственно. Его дарования хватило, чтобы смутить этих дуболомов. «Прошу прощения, Патриарх. Будьте как дома». «Именно это я и собираюсь сделать. Где мы, халат и тапки?» Амбалы замялись и переглянулись друг с другом. «Ладно, забейте. В трусах похожу». Миша очень старался сдержать отжач, но удавалось это с трудом. Амбалы не заметили и пропустили нас. Громкая музыка рубила по ушам, стены исписаны синей люминесцентной краской. Официантки бегают от столика к столику в шортах, которые прикрывают от силы пять процентов задницы. На одну из таких ценитель прекрасного и залип. — а эту новенькую я ещё не пробовал. — Да ё-моё, мы праздновать приехали или в бордель. — Точно, ты ж женатик. — Эх, рано то решил отказаться от мирских благ. — Поем, вон тот столик наш. Миша откнул пальцем в дальний угол клуба. Наш столик находился на возвышении, к нему была даже представлена персональная официантка. Да, мой друг не жалел денег на выпивку и на баб. Собственно, этим характеризовалась вся его жизнь. Убивать, чтобы бухать, забывая плохое, и трахать все, что движется, а потом снова повторять цикл. Инквизитор, как ледокол, расталкивал тусовщиков, какой-то бугай пытался быкануть, но диалога не состоялось. Старший инквизитор тыльной стороной ладони ударил борзого в грудь, отчего парня скрутило в бараний рог, и он утонул в людском море. «Долбаные танцполы! Ненавижу клубы! Если тут обратиться к какой-нибудь одержимой, погибших будут десятки, а то и сотни. Причем большинство из посетителей сдохнет не из-за демона, а из-за возникшей давки». Нас приютили мягкие диванчики. Миша подозвал официантку пальцем, и долго шептал что-то ей на ухо. Судя по тому, как она хихикала, не удивлюсь, что этот льстец проник ей своим языком прямо в мозг. Девчонка раскраснелась и убежала относить наш заказ. «Стасян, вот люблю я клубы. Музыка, девчонки, выпив корькой, красота. Знаешь, это как сходить в разлом. Никогда не знаешь, что попадется внутри». Инквизитор оперся на спинку дивана, раскинув по хозяйски руки в стороны. «Да, никогда не знаешь, что принесет тебе такая официантка. Может, притащить пиво, а может и к гонорею». Издевательская ухмылка повисла на моем лице. «В тебе неудачный опыт, — говорит, — пас на мою сторону поля. Скорее, вспомнил один из твоих рассказов. Удар гол. было дело», — Миха расплылся в улыбке, вспомнив ту шаловливую девицу. Через пару секунд улыбка сползла с его лица. «Слушай». А ты к своим давно ездил? Раз в год катаюсь. Годовщина летом. Отпуск уже выбил под это дело. А дом так и не продал. Мишка прощупал почву, будто ступал по минному полю. Так оно и было. Нет, стоит, ждет моего редкого визита. Я ковырнул пальцем в меню и оттолкнул от себя. Скинул бы его, да взяли себе сверкой поприличнее хату или отдохнуть съездили. Друг наклонился ко мне и вкрадчо проорал. Долбаные клубы даже поговорить нормально не дадут. «Однажды?» «Ну, смотри сам. Во! Давай, родная, выставляйся сюда!» Огромная пятерня погладила по тали официантку, что ей определенно понравилось. А может, она сделала вид ради чаевых? Эх, затащить меня после смены в клуб, чтобы отметить выход из детского дома, да еще и потрещать про моих родителей. «Миша, эмпатия твоя равняется нулю!» Это ж просто комбо какое-то. х три удар в сердце. Родителей не стало, когда мне было шесть лет. Лето. Я гонял с пацанами футбол. Когда стемнело, пошел домой. Свет привычно горел во всех комнатах. Меня ждали. И не дождались. В стене красовалась огромная дыра, из которой наружу лился комнатный свет. Сердце бешено колотилось, да я отчетливо помню звук сирен. Инквизиторы. Я на негнущихся ногах сделал шаг вперед и отшатнулся, увидев, как из проема показалась уродливая морда демона. Острые когти и морда были перемазаны красным. Тварь скрежетнула когтями по деревянной стене дома и скрылась в темноте. Внутри меня ждали родители, точнее, то, что от них осталось. «Было ли мне страшно?» До того, как вошел в дом, было, когда шагнул внутрь, сердце окутало пустота. Как будто разум отгородился и не хотел признавать то, что вижу. Как будто это все не со мной. Я один. Теперь навсегда один. Во всем этом было две забавные вещи. Первое. Отец был священником. После случившегося меня мучил только один вопрос: Но ну и где был твой бог? Почему он не помог? Почему не направил эту тварь в другой дом? Вторая. Одержимым оказался наш сосед. Мистер Пратчет, милейший человек, хотел отомстить уволившему его начальнику, продал душу, отлежался в своем доме до полного превращения. А потом демон выполнил свою часть сделки, убил его босса, после чего, конечно же, не остановился и пошел в разнос. За ту ночь погибло порядка сорока человек. Инквизиторы меня нашли сидящим на полу и пялящимся в пустоту. Родственники отказались забирать меня к себе, сказав, что еще один род не смогут прокормить. Пожалуй, я благодарен этим уродам. В итоге меня сдали в храм, где был выбор без выбора. В Инквизиторы или Паладины можно было попасть с идеальным здоровьем, а такому астматику, как я, был открыт путь только в экзорцисты. За это я тоже благодарен. Когда спала пелена ненависти, я понял, что хочу лечить причину, а не следствие. Ведь инквизиторы никого не спасают, они лишь предотвращают распространение заразы. А я всегда хотел на корню извести эту мерзость. Алкоголь лился рекой, тосты за родителей сменились тостами за новое звание, а потом скатились до «давай выпьем вон за ту же пастую». Виновник торжества как-то быстро накидался. В центре зала я приметил десяток бритых нагло ребят с недобрым выражением на лицах. Они пялились в нашу сторону. «Мишань, друзья твои?» «Кто? Вот это Чепуш!» Старший инквизитор, прищурившись, смотрелся в толпу. «Эй, петухи! Пошли нахер!» «Твою мать!» Петухи оказались бойцовые. Драка, думаю, состоялась бы в любом случае, но инициировал ее мой друг. у упары типов, стальные зубы, даже вставной глаз имелся, ну и компания. «Чего надо?» Михаил стал на ноги, немного пошатываясь и хрустнул костяшками. Из-за музыки, увы, звуковой эффект потерялся. «Слышь, а ты чё такой борзый? Инквизитор, что ли?» Вперед вышел бритый со сломанным носом. Пока я выпал из горизонта событий, схватил нож, спрятав его в руках. «Ептить, да! Конечно, да! Родной, какие-то вопросы?» Миша толкнул бом лысого. «Да, есть один вопросик. Такие, как ты, выродки моего брата на куски порезали. Ненавижу вас!» Пойдем выйдем, прошипел главный, чуть ли не брызже слюной. Не утруждая ноги, я тебя сам вынесу. Мишание ухватил за грудки главаря и с размаха рубанул лбом в переносицу. Кажется, нос у вожака теперь сломан дважды, и понеслась. Инквизитор отталкивает безносово, настоящих позади головорезов, орет за святую инквизицию. Из зала вырывается ответный вопль в бой, в бой, в бой! И два инквизитора несутся к нам. Как они добежали, я уже не видел, ибо трое кинулись на меня. Двое обступили мой диванчик справа и слева, третий стоит напротив за столиком. Я схватил пиво и плеснул ему в морду. Тип замешкался и пустил момент, когда я вскочил на столик и выпрыгнул, выбросив колено ему в подбородок. «Хрясь!» Тип повалился на пол, ударяясь затылком об пол. Парочка оставшихся чепенцев погналась за мной, хвала клубом, народ расступился, образовав круг. Вроде скалятся!» Один с кастетами, а второй достал из кармана штанов стальной брусок, блеснувший в свете софитов 10 сантиметровым лезвием. Щенки. «Ну что, опущенцы, раз на раз или очко играет?» «Играет». Бойцы не удостоили меня даже ответом, вместо этого кинулись в атаку. У меня немного плыло перед глазами от выпитого, но уличных бойцов работать не состояло труда. Не зря же я в храме десять лет огребал люлей. Их двое тоже подпитые. Значит, Все, что мне нужно, это выстроить их в одну линию и не дать зайти за спину. А ребята были не лыком шиты и все время смещались, пытаясь не дать мне места для маневра. Я, конечно, не инквизитор, но с демонами частенько приходилось рубиться кость в кость. Ножи в ночном клубе с закругленным концом, но какая разница, острый ли он, если ты втыкаешь его в глаз? Владелец в наносит удар в грудь, смещаясь вправо, бью под колено, нога подламывается. Свободной рукой хватая за глазницы и тяну на себя. Голова запрокидывается вверх, куда я зайца кусок стали. До мозга не достаю, но радости он испытывает через край. Одноглазый падает на пол, заполняя зал истошным воплем. А последний оставшийся лысик не стремится на меня нападать. Я спокойно подобрал нож у товарища и с вызовом посмотрел на парня. «У тебя тоже есть лишний глаз?» Испуганно он попятился назад и потерялся в толпе отлично где там мой сальбутамол Легкие от такой круговерти горели огнем а дыхание стало свистящим долбанный астматический приступ как вовремя спасительный баллончик пустил по легким порошок скоро щекотка в груди сменится ровным дыханием а пока нужно найти мишку